Глава 110. Пятница, 17 марта. Домой Росс ехал словно в каком-то тумане. Зак Бокс не хотел его отпускать, засыпал вопросами. Однако Росс не раскололся. На все вопросы отвечал, что исследуют исторические генетические связи между эмигрантами в США и еврейской диаспорой в Великобритании. Мысли его крутились вокруг одного имени. Майкл Дилайни. Майкл Генри Дилейни. Если чаша и зуб найдены им подлинные, то Майкл Генри Дилайни является полным биологическим близнецом Иисуса Христа. Наверное, даже отпечатки пальцев у них одинаковые. Всем известно, что Иисус не женился и не имел детей. Однако у его братьев с той же Y-хромосомой... «Жены и дети были», — звякнул телефон. Рос отмахнулся, не желая, чтобы что-то прерывало его размышления. «Итак, родители Дилайни...» прямые потомки Иисуса Христа по мужской и женской линиям. Встретились и родили ребенка. Что же это означает? Орлена Катценберг и Мэрон Мизрахи. Имена еврейские, совершенно незнакомые. Встретились, поженились, родили сына. Десять лет спустя были ритуально убиты. Значит, кто-то знал? Почему же в таком случае родители убили, а сына оставили в живых? «Может быть, кто-то, знавший происхождение мальчика, спас его и спрятал?» «Люди по фамилии Дилейни? «Они изменили его фамилии с еврейской на ирландскую?» Вспомнился библейский рассказ об избиении младенцев. Царь Ирод приказал убить всех младенцев мужского пола до двух лет, чтобы вместе с ними погубить и маленького Иисуса. Но тому удалось спастись. «Пожалуй, надо перечитать Библию». «Что за удивительное совпадение?» В том, что еврейские юноши и еврейская девушка, живущие в Южной Калифорнии, встретились, полюбили друг друга и поженились, ничего невозможного нет. А вот то, что встретились носители именно этих генов, и у их сына ДНК полностью совпадает с результатами, предоставленными ему в бюро ATGC, как такое могло быть? Каждый родитель нес в себе гены по двум линиям, мужской и женской, в ДНК – Оплодотворенные яйцеклетки эти гены смешиваются случайным образом. Но Майкл Дилейни получил именно то же сочетание генов, что было две тысячи лет назад у Иисуса Христа. Абсолютно идентичные. До мелочей. Как такое могло произойти? Неужели это чудо? Дилейни сейчас должно быть семьдесят с небольшим. Второе пришествие? Если так, почему о нем никто не слышал? Или все же... Родители не убили ритуальным образом, скопировав распятие. Мальчика, возможно, где-то спрятали. Очевидно, он был потрясен и страшно напуган. Боится до сих пор? Прячется, старается не привлекать к себе внимания, скрывает от всех свою тайну? Или просто ничего не знает? Впрочем, сказал себе Росс, есть и более простое объяснение. И чаши, и зуб подделки. Да и Иисус Христос, возможно, вовсе не спаситель, каким его считают в некоторых религиях. Быть может, он был просто фокусником, иллюзионистом. Развлекал людей, превращая воду в вино, а все остальное — миф, высосанный из пальца. Ну, тогдашними журналистами. Раздуть сенсацию на пустом месте им удалось на славу. Опубликовали всего четыре репортажа, и ажиотаж не утихает две тысячи лет. Но что, если Майкл Дилайни вправду мессия? Что это означает для мира, для человечества? И что напишет о нем Рос, когда найдет его?